«Я нанялся на неполный рабочий день на крупную лесопилку. Совершенно случайно я услышал о семейных неурядицах другого рабочего, с которым, кстати говоря, почти не общался. Я послал ему немного любви. И в один прекрасный день этот парень внезапно впал в ярость и начал со мной скандалить. Когда же я спросил, что, черт возьми, происходит, он окончательно взбесился, схватил меня, и силой толкнул на доски. Тогда произошедшее показалось мне нелепой случайностью. Но, поразмыслив, я подумал, может, я послал ему слишком много любви, и это реакция. Кажется, в первой книге я написал что-то вроде «Посылайте любовь другим людям мягко. Позвольте любви излучаться в их сторону, не прилагайте усилий». С тех пор бывали и другие случаи. Я выполнял небольшой заказ по укладке плитки чуть севернее от места, где я живу. Те два часа, которые длилась дорога, я использовал для практик созидания. Я излучал чувство благодарности, работая над тем, чтобы поток любви свободно тек и творил. На обратном пути я остановился на красный свет светофора и только собрался повернуть как вдруг из машины позади меня выскочил парень и, как сумасшедший, начал на меня кричать. Потом я пережил еще парочку подобных ситуаций. Причем я не посылал любовь кому-то, а работал над собой. До сих пор не могу до конца понять, почему это происходило. Точно не помню, но, возможно, было несколько писем от читателей о подобных ситуациях. Все те истории положительно разрешились, но в то время я не знал, что и подумать. Думаю, идея посылания любви нова для нашего мира. О любви много говорят, пишут книги, но никто не предложил открывать сердце, клапан в сердце, и давать любви возможность свободно течь. Многие готовы говорить о любви, но ничего при этом не делать. А ведь то, что мы делаем – Это все равно, что открыть кран, одеть на него шланг и полить сад, чтобы тот зацвел. Правда, получается, что при этом можно ненароком намочить случайного прохожего и навлечь на себя его гнев. Итак, что же до такой степени может раздражать людей? Если бы я посылал им любовь, то можно было бы говорить о передозировке. Да, бывает, что негативно реагируют на добро. Есть люди, которые не любят подарки, потому что не хотят чувствовать себя обязанными. Некоторые срываются с цепи из-за того, что не понимают происходящего. Реакции людей могут быть какими угодно. Возможно, интенсивное излучение любви вызывает определенную реакцию у некоторых людей. Когда энергия любви или любая другая энергия становится изобильной, Она изливается, попадая на окружающих, и те не понимают, что с ними происходит. Если вспомнить, как люди реагируют на перемены, то станет понятна и причина агрессии. Я сталкивался с ней лишь тогда, когда чрезмерно усердствовал, а окружающее пространство не успевало приспособиться. Если же действовать постепенно, то подобного не происходит. Но если это случилось то лучше всего оставаться спокойным, понимающим и дать другому возможность побыть наедине. Также, когда вы тратите много времени, посылая любовь или созидая, следует давать нагрузку и телу, массаж и упражнения, освобождающие от физической зажатости и скованности, потому что напряженность накапливается и надо периодически выпускать ее физической нагрузкой. Сейчас я прохожу сеансы сакральной черепной терапии. Это реальная помощь моему физическому телу во время нагрузок при усилении потока любви и созидания. Изменение вашей вибрации от недостатка денег к состоянию в 3 миллиона 600 тысяч долларов немного раскачает вашу лодку. Также это могут ощутить окружающие вас люди».